Они никогда не выставляли боков своих лодок, а подъезжали носом. Искуснейшие стрелки метили в это время в канониров, и смертью их всегда причиняли беспорядок на палубе. Уверенность, что имеют дело с флибустьерами, следовательно, с людьми непобедимыми, которые решились победить непременно, ослабляла все приготовления к защите. Обыкновенно помышляли только о том, как бы безусловной покорностью заслужить милосердие пиратов, которые, озлобленные упорным сопротивлением, делали короткую расправу, бросали всех в море. Несмотря на все эти жестокости и на то, что вся жизнь флебусьеров была ничто иное, как беспрерывная цепь преступлений и пороков, эти злодеи, подобные итальянским бандитам, соблюдали наружной религиозной формы. Перед битвой они молились усердно, ударяли себя в грудь сжатыми кулаками, примерялись друг с другом и обнимались в знак братского согласия. Буконьеры, жившие в лесу и менее пристрастные к грабежам, были немногим лучше флибустьеров. При том же последние имели несколько лишних религиозных понятий и иногда пристращались даже к церковным обрядам, тогда как первые, хотя менее порочные, почти вовсе не заботились об уставах и предписаниях церковных. После соединения тех и других это различие совершенно исчезло. Все современные писатели, люди, жившие между ними, даже участвовавшие в их грабежах и разбоях, говорят согласно, что они в злобе превосходили самых жестоких дикарей Америки. И за исключением того, что они ели человеческого мяса,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 Следствием этого было уложение, которое при вступлении в общество каждый член клятвенно обязывался исполнять, подписывая за незнанием грамоте крестом. Уложение это составляло небольшое собрание законов, которое с незначительными отступлениями было принято всеми отдельными отрядами фливуссеров, и даже в начале XVIII столетия, после совершенного прекращения общества их, сохранялось отдельными морскими разбойниками после войны за испанское наследство, грабившими на морях в отдаленных частях света. Некоторые статьи этого уложения весьма замечательны, и стоит быть приведенными здесь. Во главе их стоял закон о равенстве и сопряженных с ним правах, которые заключались в следующем. Каждый береговой брат в важных случаях мог подавать свой голос имел равные со всеми право на захваченные свежие съестные припасы и крепкие напитки и мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Разве недостаток в них принуждал к известному ограничению, поставленному большинством голосов? Для избежания ревности ссор на кораблях не позволялось сдержать ни женщин, ни мальчиков. Тот, кто осмеливался привести на корабле переодетую девушку, предавался смерти. То же наказание было определено за бегство с корабля и за оставление своего места в сражении. Воровство наказывалось не менее строго, как уже замечено выше. Иные отряды увеличивали, другие уменьшали степень наказания за него. Французы оказывались особенно строгими. Обворовавшему товарища вырывали ноздри и уши и потом высаживали на твердую землю в таком виде, где ему нельзя было ждать хорошей участи. Если же кто-нибудь коснулся имущества общественного и цена украденного составляла пиастр, то его маронировали, то есть высаживали на берег необитаемого мыса или острова, дав ему ружье, немного свинца, бутылку пороха и бутылку воды. В случае сомнения обвиняемые присягали на библии, или распятий, смотря по своему вероисповеданию. Меньшие преступления наказывались телесно. Часто, смотря по обстоятельствам,